лава 18. Тэн0 пространство. Город механоидов. МОДУЛИ у рунай. Стоило покинуть стены полигона, как мы встретились со всей остальной группой. Судя по тому, как они устало сидели у стены, досталось всем. Ребята еще не обновили корпуса. Хотя я был уверен, что за прошедшее время легко могли бы. Видимо, производство иерофанта не такое уж и быстрое. «Даже спрашивать не буду», — глядев на нас, сказал Прэй. «И не надо, целее будешь», — раздраженно выдал Юм. Я был с ним полностью солидарен. «Норфей, сначала найдем Алекса. У этого монстра должна быть нужная нам информация». «То есть решение о модуле все же не просто слова?» уточнил Келлира. «Решение есть, да. И надо бы притворить его в действие, пока нас опять не порезали на кусочки», рыкнул напарник. «Стало понятно, что к нему лучше не подходить. Если бы все пошло по нашему плану, я бы удивился». Так что системное уведомление подойти в имперский модуль «Страйтер» воспринял как неизбежность, о чем и сообщил ребятам через систему Немезис. «Вали уже, сами разберемся» махнул рукой Юм. «У платформ перемещения мы разделились. Команда направилась в одну сторону, я в другую. Модульная станция Страйтера отличалась от тех, что я видел до этого. Как минимум, с виду она казалась самой старой. Среди некоторых переходов то и дело попадались разительные отличия в архитектуре и производстве. Практически новые стены соседствовали с проржавевшими блоками. Где-то проводов не было видно совсем» где-то они паутиной оплетали стены. Признаюсь, меня удивил тот факт, что провода использовались вот так в открытую. Такого даже по имперским стандартам давно не практиковалось. Но это еще ничего. Справка выдала короткую информацию о том, что страйтер являлась огромным рынком, где торговали все фракции. Контракты, добытые ресурсы, механоиды, последние разработки. Если что-то есть в тунель пространстве — И это можно купить, оно существует здесь. Разумеется, кроме серого торговца. Сомневаюсь, что он так легко разгуливает по городу механоидов. Проходя по торговым рядам, я не переставал удивляться количеству и форме мехов. Легкие, быстрые, мелкие разведчики запросто соседствовали с тяжелыми бронированными коллегами, сидя у них на плечах. Парящие с помощью модуляторов над полом механоиды были здесь едва ли не самыми многочисленными. Одни рассматривали оружие дальнего боя, штурмовые лазерные винтовки, чтобы тут же опробовать их по специальным мишеням. Другие занимались сборкой дополнительного снаряжения через голографический экран павильона. Третьи выбирали транспорт, летающие танки, вездеходы, спидкапы и аэроциклы. Четвертые апгрейдили детали своего меха прямо на месте. А где-то даже выстроились огромные очереди из механоидов, что вообще повергло меня в шок. Нужный мне павильон стоял в самой глубине страйтера, на границе между торговыми рядами и ремонтным цехом. За небольшой стойкой сидел обычный с виду механоид. Интендант Солос. Чёрный Джокер. Если бы не приписка системы, я бы ни за что не догадался. Хотя вру. Эйн на пару секунд создал иллюзию того, кто передо мной. Как будто узнал по ауре Я сделал вывод, что непосредственное начальство не зря носит такую маскировку. «Так-так, смотрите, кто к нам пожаловал. Не как восходящая звезда, ты нуль пространства, сам капитан. Интересный костюмчик, но не завершенный. У Кера Хоффмана не хватило времени или у тебя ресурсов?» Его дружелюбный голос совсем не ввязался с тем, что я слышал до этого. Можно сказать, что это был совсем другой человек, пилот-механоид. Так вот, значит, для чего нужны были те корпуса. Чтобы менять их, менять свои имена через систему и выдавать себя за другую личность? Интересный подход. «У меня ресурсов», — признался я, оглядывая павильон. Он был пустой и маленький. Даже не представляю, что здесь можно продавать, но, видимо, что-то можно, раз уж здесь сидит черный Джокер. но ли у него такое хобби — сидеть и смотреть за торговыми рядами? «Всем не хватает ресурсов. Они нынче поднялись в цене. Но для тебя могу сделать скидку. Не хочешь взглянуть?» Механоид дружелюбно пригласил меня пройти внутрь. Отказы, наверное, не принимались. Я сделал несколько шагов вперед. Солос пропустил меня за стойку, закрыл свой павильон и позвал вглубь помещения. Закрылась герма двери, и мы оказались на огромном складе. Здесь, в отличие от внешней части павильона, выстроилось огромное количество контейнеров. Пожалуй, этот склад выглядел даже интереснее, чем тот, что был у призраков. «Итак, какие у вас отношения с моей дочерью?» «Что?» — стали резкий переход и смена тона с дружелюбного на холодный и расчетливый, стали для меня неожиданностью. «В смысле? Думаешь, я не заметил между вами взаимного любовного интереса?» Она не стала бы лететь по зову Хоффмана, чтобы только побыть дежурным ксенологом. И уж тем более не пустила бы в свой форпост вас, зная, что это привлечет мое внимание. Она не знала. Не знала, а когда узнала, попыталась все скрыть и выгородить тебя Я только пожал плечами. Предположим, что вы правы. Но что может быть между человеком и механоидом? И не просто механоидом и гибридом. Одно мое нахождение рядом смертельно опасно для нее. И я не вижу смысла развивать эту тему. Солос только хмыкнул поставил стул и сел на него, закинув ногу на ногу. так что произошло в системном узле 6? Да, разговор предстоит непростой. В следующие полчаса я в подробностях и даже со скринами поведала мы историю о Историю, подкорректированную Элайной Юмом в которой не было Юма, Элэйна и Кракена, а в механизм самоуничтожения я забрался, потому что подсказал Дакс, который внезапно исчез на пути в город. Тебе нужно было брать позывной не капитана «Счастливчик-2», иначе твое невероятное везение не объяснить. Интуица в голос орёт что ты много скрываешь. Только когда успел? И почему система Немезис не выдала тебе ни единого предупреждения? Для меня репутация не пустой звук. «Я не влезаю в сомнительные сделки». Слава приходилось подбирать тщательно. «Да, я действительно пекусь о своей репутации. Быть спасителем людей и истребителем роя мне нравится, и от этого я не откажусь. Ведь именно такой путь привел меня к спасению брата». «А что насчет Тигрита? Где он, кстати?» «Он достался мне случайно. Я взял на себя обязательства и не выполнил их. Тигрит ликвидирован. Холодно отрезал я, гася все эмоции». Я все проверю. Я пожал плечами, пусть делают что хочет. Что ты знаешь о призрачной страже? В вашей работе мне мало что известно. Я был самочестность. Вы следите, чтобы механоиды не переступали границе дозволенного, чтобы не было предателей предателя Метааллььянса и обеспечиваете всю работу проекта механоид в Т0 пространстве. Серный Джокер, кажется, остался доволен моим ответом и продолжил: « Хорошо. Системный узел 6, мы считали, что он был уничтожен в гравитационном колодце. Все же попасть туда всегда равнял смерти. Нестабильность мистической энергии, разрыв временных потоков и тварь, что сидит внутри всего этого явления, не позволяли сделать иных выводов. Это оказалось ошибкой. Как и тот факт, что он случайно сошел с орбиты. Персонал заразили, а внутрь подсадили средства перехвата информации. Отсюда пикантное видео с моей дочерью в главной роли, и ее общение с куратором из Империи. Может, поэтому она решила покинуть совет Аргусы, пока никто не узнал о том, как проходят переговоры. «Пикантное видео?» Я сделал вид, что ничего не знаю. Джокер махнул рукой, «давай по ней, что подробностей не будет». «И вы хотите выяснить, кто за всем этим стоит?» «Давно ясно, кто». Отступник Александра, считавшегося до недавнего времени мертвее всех мертвых. Но нет, он восстал, как и вы из небытия. Его наглые поступки дают понять, что он все еще жаждет власти. Однако ему не хватает преданных сторонников, в чем мы убедились в модуле призрачной стражи. И предложение перейти на его сторону – это не пустой звук. Он видел тебя, знает о тебе, знает твою репутацию и хочет заполучить свои ряды. Незреженно раскрыл свой главный туз. Возможность перенести свое сознание в тело механоида навсегда и разбить оковы системы. Мы посовещались и решили. «А почему бы тебе не поработать на отступников?» Я зашелся нервным смехом. Будь я в теле человека, покатились бы слезы. Думаю, Александр тоже посмеется вместе со мной, когда такое услышит. «Вы серьезно? Я мало что знаю об отступниках и александре но из-за всего услышанного выходит, что он совсем и далеко не дурак. Одна его выходка в призрачном модуле чего стоит? Так нагло воровать ресурсы у призраков. И вы считаете, что он запросто примет меня в свои ряды, зная, что я тоже призрак? Нет, спасибо. Я смотрел фильмы про двойных агентов, и их опыт подсказывает, что жить после этого мне останется недолго. «У тебя нет выбора. Угрожать не буду, не мой метод». Но, скажем так, я могу очень усложнить тебе жизнь, подписав на несколько контрактов. Скучных до невозможности, нудных, но важных. Разве это угроза? Принудительный выход из капсулы, рапорт с занесением в личное дело, отправка за лазеры. Можно многое придумать. Мы же военная структура, а твое тело находится на сверхсекретном объекте. Повторюсь, это не мои методы». Мне важнее, чтобы люди работали на меня добровольно и с большей мотивацией. Так что подумай. В конце концов, я могу помочь тебе с получением редких ресурсов, и с контрактами. Со мной лучше дружить. Я покачал головой. Стоять было неудобно психологически, поэтому я взял еще один стул и уселся напротив. Давайте представим ситуацию. Вот он и я, весь такой белый и пушистый, Каким-то чудом выхожу на связь к Сандрам и говорю, «Эй, парень, я хочу на тебя работать». И что он скажет? «Добро пожаловать в мою команду, солдат. Вот тебе крутое оборудование, вот тебе пульт управления особями, а вот тебе архив, где все мои секреты лежат. Вот так это представляете? Или, может быть, стоит нам встретиться, как он убьет меня просто за то, что я не вовремя принял его предложение и вообще двойной агент?» «Он будет знать, что ты наш агент» и мы будем знать, что он знает. Это игра в долгую, парень. Потребуется не один год, чтобы войти в его окружение, добиться его доверия и в определенный момент нанести удар. Или удар будет нанесен по тебе, потому что ты перестанешь работать на нас и будешь уже работать на него. С чего бы? Ксандр умеет убеждать. Развел руками черный Джокер. Мы замолчали. Он дал мне время обдумать? А я... я понял, что меня опять втягивают в какую-то сомнительную авантюру, где ставки намного выше. А шансы попасть за лазеры, а то и по-настоящему умереть, совсем не призрачны. От этого осознания стало страшно. Всего на пару секунд. Холод поглотил меня, и разум стал кристально чистым. «Значит, чтобы избежать участи быть двойным агентом, мне всего лишь нужно попасть в отряд герцога?» Прямо спросил я. Спросил, потому что понимала. Не может такая личность, как «Черный Джокер», не предусмотреть подобный расклад. Тем более перед самым началом королевской охоты. «Нет, ты не попадешь в его отряд, даже если станешь лучшим из лучших на королевской охоте. И не стоит смотреть на меня так, будто это моя вина. О том, что ты не будешь принят, стало известно через час после объявления кандидатов. Непосредственному начальству не понравилось» что несовершеннолетняя сирота вдруг попадет в сильнейший отряд империи, получив власти влияние. Слышать это было больно. Все же я думал, что Элэйн на моей стороне, но нет. Руководство проекта свои мысли на этот счет. И даже знакомство с кронпринцем на это не повлияет. То есть выбора у меня нет. Выбор всегда есть, мальчик. Проблема не в выборе. Проблема в последствиях. Либо ты спокойно работаешь на меня и вливаешься в ряды отступников, либо продолжаешь покорить ты нуль пространства, но уже без былой свободы. Покровительство моей дочери, а соответственно и мое, давало вашему отряду очень много возможностей. Одно то, что тебя не загробастали имперские корпуса и не заставили подчиняться уставу, уже говорит о многом. «Если я вступлю во фракцию «Золотые орлы», — ты об Эликсе?» У парня сейчас и так много проблем, а ты доставишь ему их еще больше. Признаюсь, обложились со всех сторон. Разве что попробовать подойти напрямую к герцогу и попросить его о помощи в этом деле. Но герцог, та еще скотина, и его предложение может оказаться еще хуже. И как быстро нужно попасть в отряд Ксандра? Наконец решившись, прямо спросил я. Как получится, на некоторые миссии могут уйти годы. То есть я могу заняться королевской охотой и не париться к Сандре? Именно. Рано или поздно он сам с тобой свяжется. Что ж, в этом имеются и свои плюсы. Значит, ограничений по времени нет. Как вы узнаете, что я вступил с ним в контакт? Как только он появится перед тобой, система меня оповестит и кинет трансляцию. Я буду видеть все, что видишь ты. Плохо. Вот это реально плохо. Ему не следует знать о моем знакомстве с александром Если на этом все, могу я идти? Да, иди. И не забудьте меня поставить в избранное. Возникнут вопросы, звони. Надеюсь, не возникнут. Очень тихо проговорил я, но Солос услышал. Поверь, возникнут. Легкость, с которой меня отпускал черный Джокер, настораживала. С другой стороны, кто я и кто он? Знать бы еще, что у него в голове.